Часть третья. Текст читает Оцару. Хрустнула палочка Покки. Сакута сидела рядом с Май, смотря в сторону моря в вагоне на Симского поезда. Снова раздался хруст. Май поедала поки которую она купила в магазине палочка за палочкой. Слегка приоткрывший рот, Май заворожила Сакуту. Конечно, она делала так не специально, просто и требовалось немного времени, чтобы переживав снова откусить от палочки, это привлекало некоторое внимание. Однако насладиться этой атмосферой в полной мере он не мог. Ведь от того, что он не знал, когда Мая засунет палочку в его нос, ему было не по себе. А затем этот момент наступил невероятно скоро. Мая протянула ему палочку и сказала. «На, возьми». «В, в меня не влезет», — заявил он. «Я расстолостеть не хочу, так что доедай». «А <клышленная кухня> каким способом?» «Ну, можешь как обычно есть. Или же...» Со вздохом искосо посмотрела Май. Приятного аппетита! Он взял всю коробку. Ты действительно подумала, что я заставила бы тебя их есть своим носом? Ну, ты выглядела абсолютно серьезно в этот момент. Я притворялась. Впечатляет. Очень даже впечатляет. Кстати, я подумала: тут может быть, все-таки одно ты попробуешь? Нет, может, нет. Ты реально как демон. Раз на мой вопрос не ответил, приступим. Извини, я солгал. Пожалуйста, прости меня, о великая, у прекрасная Майсан. Почему-то искренности в словах не вижу. Майя и посмотрела в окно. Хоть в от Фуззи отъехали только на три станции, моря еще не было видно, а вскоре поезд вообще доехал до участка пути, пролегающего меж стен домов. Раз уже вечерел, то вагон не был заполнен оставалось много свободных мест. Искоса глядя в пассажиров, он понял, что никто на май не реагировал, вероятнее всего они тоже ее не видели. Эй, ты хочешь мне предложить извиниться, пап, припав на колени? Нет. Сакута, почему ты вообще так за меня переживаешь? Твоим наказанием будет признаться именно в этом. Откуда вообще взялся такой вопрос? Как правило, никто не захочет водиться с такой проблемной девушкой, как я. Значит, ты сама это знаешь. Любой бы понял, увидев реакцию окружающих. Моя была оторвана от класса, так и от всей школы. Все относились к ней как к атмосфере, поэтому нельзя было с ней никак взаимодействовать. Это потому, что ты не общительная. И у тебя, Мэй, сан-друзей нет. Так ты тоже не общительный. Он притворился, что не услышал ее цинизма, ведь даже если бы она ему не сказала, он знал бы об этом как и Рио и как Юма, потому что они говорили то же самое. Да и к тому же, ты на удивление смел. Я-то? Ты единственный, кто не боялся заговорить со мной. Думаю, ты чересчур поразительная, наверное, поэтому у тебя друзей нет. Было бы уже очень трудно заговаривать с ней, будь она только красавицей, а она ведь еще была известной актрисой. Причем очень. Заткнись. мой Майсан, тебе в школу-то ходить нравится? Если об этом спрашиваешь, то... Учтя то, что у меня нет друзей, эм... и так была с начальной школы, я об этом даже не задумывалась. Хотя школа меня не то чтобы особо интересовала. Никакого влев или обмана, без сомнений, это были ее настоящие чувства. Ей не казалось, что она не привыкла к школе, ее не обременяла разница между ней и окружающими. Она смирилась с этим уже давным-давно, и с какой-то это чувствовал. Так что... «Не съезжай с темы!» Май остро глянула на него. «Я тебе вопрос задала, и ты не ответил». «Напомни-ка, о чем он там был?» «Почему ты вообще лезешь в мою жизнь? Даже так далеко зашёл!» Что рассказал ведущий информацию, ставящую тебя в неудобное положение. Наверняка у тебя была какая-то причина. Она говорила немного жестче, чем до этого. Ну, просто я такой человек. Добрый, понимаешь? Не могу бросить того, кому нужна помощь. Я серьезно спросила. Так я и я не шучу, Возразил Сакута. Ты добрый, конечно, но как-то не особо естественно. Разве? Ммм со всеми добрые Например, наговорил много грубости той парочки на станции Ситири Гахама, которая пыталась меня сфотографировать. Хм? Мне кажется, им сказали бы то же самое, если бы это был не я. Я имею в виду то, что ты не слишком по-доброму-то с ними обошелся. Довольно было и легкого предупреждения, разве нет? Даже если я разозлился. Ну... Если бы не захотел, то... Смог бы, верно? Если бы ты не был довольно спокоен, ты не смог бы поставить их на место, как в тот раз. Чем больше я слышу, тем хуже самому себе кажусь. А разве ты не хороший человек? Майя притворилась, удивленной, посмотрев на него. Есть человек куда более худший, чем ты. Ну и не томи. Давай, рассказывай быстрее. Май не позволяла ему уходить от темы, как обычно. Я скажу серьезно. После чего серьезно тебя спрошу. Давай. Это был шанс познакомиться поближе с моим прекрасным сампаем, так что я несколько разволновался. Ну и кто говорил, что будет серьезен? Ты единственная, кто заставляет меня быть серьезным, Майсан. Верно? Говорю настоящую причину уже. В обычной ситуации она бы вряд ли захотела узнавать его истинное намерение. Возможно. Возможно, он все еще до конца и не понял ее характер. В этот раз она ничего не ответила, и, вероятнее всего, этого было достаточно. Когда у Каэды был подростковый синдром, никто не верен тому, что происходит прямо на моих глазах. И он вытащил палочку Поки и понес карту. Моя разозлилась из-за его манер, так что он не стал говорить во время еды, проживал и продолжил. Никто не слушал, и все от меня отворачивались. Даже несмотря на то, что я говорил правду, мне не верил никто. Даже так он не думал, что они смогли помочь. Все верно, они не могли. Попросту никак. И сам Саку это закрывал глаза из-за такой чтобы не видеть и не слышать об этом. Легче жить, не зная о проблеме. Все думают точно так же. Могу я кое-что спросить? Моя кое-как нерешительно произнесла это. Саку кивнул... Примерно зная, что она спросит. «Как насчет родителей?» Она спрашивала осторожно. С матерью у нее были натянутые отношения, так что она старалась не создавать никаких конфликтов. Сакута поразился тому, что она попыталась поставить себя на его место. Хоть она и вела себя как королева, но понимала чувства своих подданных. «Мы живем отдельно». «Я знаю. Видела, когда к тебе домой заходила». Необходимость в объяснении пропала, так как она уже видела их квартиру, в которой не было ни намека на взрослого, ни обуви в прихожей, не считая бодинок самого Сакуты. И когда они зашли в его комнату, атмосфера не поменялась. В то время, как в обычном доме было бы ощущение территориальной оторванности от семьи. Но... То, что я хочу спросить... Я знаю. Прекрасно понимаю, о чем ты спросишь. Он узнал цель моей. Она хотела спросить об его реакции на проблему Каэда. И о том, как отреагировали его родители. Он достал три палочки Поки, опустосив тем самым коробку, а затем смял ее и сунул в карман. Мама, ну... Мама пыталась понять. Но, видимо, это было чересчур для нее. Кое-что произошло. Сейчас она в больнице. Она уже... Сильно волновалась из-за того, что над Каэдо издеваются, что уж говорить о чем-то невероятном вроде подросткового синдрома. Отец присматривает за ней. Сакута до сих пор находился в растерянных чувствах. Прежде чем он смог что-либо сделать, все уже произошло. И осознал он это только после того, как случилось. Лишь конечный результат. Он абсолютно ничего не мог с этим поделать. Она была шокирована. Из-за того, что мама ее отвергла и в то же время винила себя во всем. Поддержки у нее никакой не было. Кроме, ну, меня, конечно же, ее старшего брата. Сколько ей лет было тогда? Она была на два года меня младше. Училась тогда в первом классе средней школы. С того момента решила оставаться дома и больше в школу не ходить. Строго говоря, она не могла выйти. Хотя она, в принципе, могла дойти до прихожей обуться, но у нее не получалось сделать и шага за дверь. Когда она пыталась это сделать, или кто-то пытался ее подтолкнуть, она всегда начинала плакать и кричать «нет, нет», будто бы маленький ребенок. «Ты на свою мать злишься?» «Конечно злюсь», — откровенно ответил Сакута. «Я думаю, это очевидно. Родители должны были нам помогать». Должны были поверить мне, да. все получилось так, как получилось. Но было также и то, что он научился жить отдельно от них. Например, раньше каждый день мама готовила им. Стирала, чистила туалеты и ванную. В одиночку брала на себя все обязанности, когда они жили вместе. Таккути это казалось само собой разумеющимся. Он понял, что его маме приходилось мириться с этим. а Возможно, она и хотела, чтобы ее семья замечала это, но ничего Сакути об этом никогда не говорила. Она никогда не проявляла на своем лице нечто подобное, и слов благодарности она тоже не ждала. Когда он понял, что не может дальше благодарить ее за те дни, ему показалось, что обижаться будет как-то неправильно. Вот так он чувствовал себя весь прошедший год. То же самое можно было сказать и о чувствах к отцу. Они виделись раз в месяц, чтобы узнать, как у них дела. Ухаживая за матерью, отец откладывал деньги для них с Каэдо, ведь Сакута заметил тот факт, что на самом деле, даже если бы он работал и предел возможностей, его бы когда-то наступил, он бы никак не смог оплатить квартиру из тех денег, что зарабатывал бы на максимуме своих возможностей. Он осознавал, что они не могли бы жить сами по себе. Из-за случая с Кээдой я понял, что сам еще был ребенком, и что даже взрослые не могут разобраться со всем на свете, а что уж говорить о детях. Это потрясающе. Я бы не сказал так. Наверное, потрясающе тупо. Я этого не говорила. Ведь большинство твоих одноклассников не понимают этого. Не так ли? У них просто не было возможности понять, так что, если бы они оттолкнулись от такой проблемы... Любой бы это осознал, как мне кажется. <смех> так, куда это наш разговор сворачивает? Мэй посмотрела в окно, за которым можно было уже видеть море. Он прекрасно помнил вопрос. Сакута, почему ты обо мне беспокоишься? Тебя же это интересовало. Я был один. Но был кое-кто, кто... -кто. Смог серьезно выслушать про подростковый синдром, произошедший с Каэда. саку не думал, что если бы не встретил этого человека, то не смог бы преодолеть такой инцидент с Каэды. Именно тогда просто он кое-что понял. То, что в этом мире были вещи куда страшнее одиночество, хуже всего, когда поддержать некому. Он был уверен, что подсознательно это все понимали, поэтому они просто боялись этого, из-за чего и не пощадили. Да и ответы на имейл, и просто прочитанные сообщения, оставшиеся без ответов. Мне кажется, они сами не понимали, что лишь только усложняли этим ситуацию. Они не понимали, что из-за этого от них все отвернутся. Был тот, кто мне поверил. Было довольно тяжело... Для него вспоминать о ней. А мысли о ее имени заставляли его прикосить губу. Это была девушка. Сакута шокировала это резкое заявление. За ее холодным, ровным голосом скрывался некий смысл. У тебя было просто такое лицо, я решил уточнить. Казалось, ей будто бы было неинтересно. А поезд подъезжающий к станции, следующий за которой была именно та, на которой они выходили, станция Ситиригахама, к остановке напротив старшей школы Камакура. Когда двери открылись, Майя внезапно встала. «Мы выходим». По плану они должны были выйти на конечный, так что им еще нужно было ехать минут пятнадцать. «Чего? Камакура? А как же... П -п Подожди!» Они поспешили следом. Несколько секунд спустя двери поезда закрылись, и он медленно тронулся от платформы. Мая проследила за ним, пока тот не покинул поле зрения, после чего перевела взгляд на море. Станция была построена на вершине холма с выходом на море, поэтому ничего не мешало их взору. Просто стоя на платформе в ожидании поезда, они могли любоваться морем. Это было то место, похоже на то, которое появлялось в фильмах и в дорамах. Казалось, что оно на самом деле даже использовалось на съемках когда-то, так как Сакута замечал группу людей с телевизионными камерами. Уже вечереет, а все того, что ты опоздал на час и 38 минут. Солнце начало окрашивать небо в закатные цвета и садиться на семой. Просто небольшая прогулка. Майя указала в сторону моря и, не дождавшись ответа, покинула станцию. Даже улыбнувшись ее странному поведению, Сак шел рядом с ней. Сакута и Май пересекли главную, 134-ю магистраль, на которой светофоры редко загорались зеленым, затем спустились по лестнице, содержавшую около 20 ступенек, после чего пошли по пляжу Ситиригахамы. Они сменили направление от Ситиригахамы к Макурия, песок на их ногах уже затруднял шаги. Ты знаешь, несмотря на то, что в слове Ситиригахама есть Сеймери, она не настолько длинная. Один ре около 4 километров, да? А в длине пляжа нет даже 3, по-моему. Скучновато. Видимо, для мая это было не так уж и важно. Очевидно, что в Кю-Дерегахами, в тебе тоже нет 9 рей длиной. То, что ты знаешь, это уже довольно скучно. Обернувшись через плечо, сказала Май так, будто бы и действительно было скучно. Ты ведь эту тему начала. Ну. Рассказывай, что это был за человек? Та сказочная девушка, что поверила в твои слухи. А тебе любопытно? Как её звали? Тебе точно любопытно. Просто скажи имя. Ее звали Сёко Маккинахара. Она была 176 сантиметров высотой, чуть-чуть ниже тебя. Не знаю, сколько она весело. Рассказывал Сакута, слушая шум морских волн. Если ты понял, я бы хотела спросить тебя, почему именно? Как бы объяснить? Она выслушивает других, но не позволяет им влиять на других. И она довольно равнодушная. Если бы меня спросили, о какой присущей ей черте... Я бы хотела сказать, что она носила форму старшей школы Минагахара. В тот момент Май наконец-таки взглянула на него. Ты поступил в старшую школу вслед за ней? Я ведь правильно понимаю? После того, что случилось с Каэдой, оставаться дома было нелегко, поэтому мы решили переехать. Была даже идея уехать еще дальше, но не думаю, что дистанция имела бы значение, когда слухи вот так вот распознались по интернету. Да и еще... Думаю, да. Причина, по которой я поступил туда, точно такая, как ты и сказала. Он честно признался и сказал, это скрывать смысла дальше не было. Но она тебе отказала. Все кончилось примерно так, только я даже признаться не успела. Даже несмотря на то, что достарался за всех сил поступить в ту же самую школу, что и она, у меня с ней встретиться никак не получалось. Она выпустилась, да? Нет. Она перевелась? В этом все равно проблемы не было, можешь даже не спрашивать. Ты так говоришь, будто бы что-то очень серьезное произошло. Я обошел в стекласс третий годок и опросил всех учеников. И что они сказали? Mm -mm. Что? Они не знали ученицу по имени Сёко Макинахара. Казалось, моя растерялась, не знаю, как к этому отнестись. Я смотрел все списки учеников, даже подумал, что она осталась на второй год, и я видел все выпускные альбомы за прошедшие три года. Я не смог найти ее. Я правда не понимал, почему мы ведь... Я ведь действительно встречал кого-то с именно таким именем. Она определенно мне помогла. Ясно. Кажется, я не смогу оплатить ей за такую помощь, поэтому... Я подумал попытаюсь и вместе с ней помогу тебе, но... Есть кое-что, что я хочу знать. И что ты хочешь узнать? Я бы хотела выяснить причину, по которой происходит подростковый синдром. Если бы я ее хотя бы как-то мог узнать. Тебе беспокоят твои шрамы? В какой-то степени, да, но... Не знаю. Даже и поняв это, я мог бы хоть как-то помочь Каэде. Понятно. Он думал, что будет нехорошо, если она так и не сможет выйти из дома. Будет действительно плохо впустую потратить свою жизнь на чтение книг и игры с кошкой. Он хотел бы сводить ее на пляж. Но нужно было побольше узнать о подростковом синдроме и найти способ помочь Каэде. Такое была сначала причина, почему Сакута заинтересовался Майей. Даже без слов, по улыбке на лице Май было ясно, что она видела его насквозь. Сакута поднял еще один камень и снова бросил его в море, где тот подчеркнул дугу и с всплеском упал. «Эй!» Он молча слушал, что она собиралась сказать. «Она тебе до сих пор нравится?» «Тебе все еще нравится?» Сека Махинахара-сан». он мысленно повторил вопрос: Тебе все еще нравится, Сёко?» Это была проблема, которую он до сих пор избегал. До сегодняшнего дня, тогда бы он ни о чем не думал, у него кололо в груди, и если он думал о не слишком долго, это чувство становилось болезненное с каждой секундой. Иногда он не мог спать ночами, но с тех пор прошел уже год, и все было по-другому. Все изменилось. Он думал, что пришел к выводу давным-давно, но подсознательно он не хотел соглашаться со всем этим. Возможно, сейчас, наконец-то, он и мог это сказать. Мне оно действительно нравилось. Он говорил о своих чувствах, глядя на голубое море. Просто сказав это, у него будто бы камень с души упал. Не имея выхода, со временем от чувства останутся только воспоминания, и даже рана от разбитого сердца затянется, а шрам от нее будто бы незаметно исчезнет. Таким образом люди спокойно могут жить дальше. Может, погромче скажешь? Если я дам тебе такую информацию, будешь дразнить меня всю оставшуюся жизнь. Я запишу это для тебя. Май достала свой телефон. «Давай, говори это». Ему показалось, что ее голос стал грубее, но вероятнее всего это было лишь воображение. «Ты разозлилась?» Ха, «Я? Это почему же это еще?» Она явно негодовала и злилась. Ее острый взгляд и эмоции, казалось, прожигали Сакута. Так это я ведь тебя спрашивал. Разве кто-нибудь будет счастлив, если на свидание ему скажут что-либо другого человека? Да я сказала же, она нравилась, мне нравилось. нравилось прошедшее время. Это важно. Как-то неубедительно. Ой, какое красивое море. Сакута, оглянувшись, услышал беззаботный голос. Он увидел мужчину и женщину, спускавшуюся на пляж лишь по лестнице. У мужчины были растрепанные волосы, а вокруг шеи обернуты белые наушники. А женщина была низкой, носила очки. Она смотрела на своего парня, пока тот носился по пляжу. Ее каблучки тонули в песке, но это не мешало ей ходить. Чувствовав, что они немного старше, чем Сакута и Май, наверное, студенты университета, он немного смутился. Не трогай меня! Он поднял свою сопротивляющуюся девушку и понёс ее как невесту к берегу. Боже мой, не могу поверить. Ее шейки были красными, когда он ее отпустил. Сакота стоял недалеко, так что иногда поглядывал на них. У тебя стальные нервы. Ладно, мне холодно, пойдем уже. А? Какие же они шумные! К счастью, фритурущая парочка не услышала слов май. Сакота посмотрел на май. Чего я не замерзла? Позади них, парочка, взявшись за руки, пошла по берегу. Это было будто бы сцены скину. Моя, видимо, выразила свои настоящие чувства, из-за чего в торопях отвернулась. Будем ли мы за руки держаться? А ты хочешь? Даже сказав это, моя послушно положила свою руку на протянутую ладонь Сакута, однако она не держала его. Когда она убрала ладонь, то у него в руках остался телефон, смартфон в красном заячьем чехольчике. «Ты мне даришь его?» «Нет!» «Тогда...» Собираясь задавать вопрос, Сакута посмотрел в экран. На нем было написано сообщение, он спросил взглядом разрешения, и Мая с неуверенным выражением ему кивнула. «25 мая, воскресенье, приходи на плясе Терегахамы в 5 вечера. Это было сегодня». Да и пять вечера наступило уже через пять минут бы, он не понимал, почему Май показала ему это сообщение. Но потом позже все прояснилось, когда он посмотрел на поле получателя. Там было написано слово «менеджер». Другими словами, это был e-mail для матери Май. Кроме того, было написано, что он уже отправлен. Отправлен в тот день, когда они договорились пойти на это свидание. В тот же самый день, когда Май заявила ему о своем возвращении в шоу-бизнес, после чего они спокойно разошлись. Скоро подойдет то самое время. Ты с ней хочешь встретиться? Спросил он, возвращая телефон. Не хочу. Тогда и не надо, наверное. Я завершила контракт с ее агентством. Сначала моего перерыва, так что думаю, все в порядке. Наверное, это была какая-то психологическая проблема. Если бы ему нужно было поделить как-то ее и выделить тип. Думаю, Май смотрела на море с грустным лицом, хотя она и решала встретиться с матерью, возможно, не всей душой. «Это мой принцип. Не делай то, чего не хочешь». «И это все. «Но есть еще продолжение. Тебе нужно делать только то, что ты должен сделать». Проговорила она решительно, глядя на море. «Есть вещи, которых можно избежать, и те, что нельзя». В мире есть только два типа людей. Не обязательно делать то, что можно избежать, но не столкнувшись с чем-то важным, ты не сможешь дальше двигаться. И моя прекрасно это понимала. Ее случай относился ко второму варианту. Ты в порядке? Прямо линейно спросила сакута да. Это то, что решила для себя? Так что? К тому же, мне кажется, она уже здесь. Мэй заметила маленький силуэт, приближающийся со стороны Насима. она пунктуальна. Она была еще далеко, так что Сакута не мог ее разглядеть. Но Май была в этом уверена, ведь они с матерью когда-то были довольно близки. «Давай пойдем тогда. Май махнула на него рукой, будто бы отгоняя бродичью собачку. «Может, мне тоже помахать и, типа, показать, что я тут?» Май серьезно посмотрела на него, и от этого он мог только сдаться. «Ладно». Пройдя вдоль берега, Он сел на кусок коряги, чтобы не мешать им разговаривать. Далекая фигура постепенно приближалась к Сакути, и он мог видеть ее отчетливо. Она была красивой, сильной женщиной, похожей на Май. Строго говоря, это Май, скорее всего, похожа на ее мать. Она была стройной и довольно высокой. Правда, молода выглядела для своих талет. По крайней мере, не выглядела настолько взрослой, насколько можно было бы судить, что у нее есть дочь, которая учится в третьем классе старшей школы. Увидев ее саката вслух, сказал о том, что она родила Май в 20 лет. Если бы это было правдой, то ей чуть больше 30. Хоть она не отличалась от взрослой женщины, от нее не исходила аура материнства и, ее яркий костюм еще больше то подчеркивала. Мать Май постепенно подходила к ней и уже была в 90 шагах от нее. Он видел, как Мая произнесла «что-то вроде давно не виделись», но звук волн заглушал все слова, поэтому он ничего не мог услышать. Ее мать просто замедлилась, не остановилась, замедлилась. Но намека на ответ так и не было. Мая, отклонившись, быстро сказала что-то еще. Подумав, что это было странно, он заметил, что взгляд ее матери не остановился, она смотрела из стороны в сторону, осматривая Сакуту, будто бы ища того, кто призвал ее». И даже несмотря на все это, Май стояла прямо перед ней. Она продолжала идти. Но, похоже, она не замечала его. У Сакута было ужасное предчувствие. Пока он мысленно кричал, я остановиться, она прошла мимо Май. Будто бы... Действительно ее не видела. Будто бы не слышала, как девушка зовет свою мать. Она просто прошла мимо нее. Он сразу же увидел, что произошло между двумя отчужденными женщинами, и его сердце сжалось. Он ощутил шок и страх во всем своем теле. Мая бросилась к матери, жестикулируя, как-то умоляя. Ты, «Ты меня можешь видеть? Эй!» Сакута услышал ее голос. Но ее мама снова прошла мимо нее, и Май опустила руки. В тот же момент Сакута... Пошел в сторону Май, приближаясь к ее матери. Когда он был в десяти метрах от нее, ее Май заметила его, а когда он подошел еще на пять, раздраженно заговорила с ним, будто бы ожидая подтверждения. «Это был ты?» Она заговорила таким же тоном, как и Май, что ошеломила Сакуту. «Кто ты? Почему мне написал? Я тебя видела раньше, но мы не знакомы, да ведь?» Задавала она один вопрос за другим. «Я Сакутазу Сагава, старшеклассник, учусь вон там». Он указал на старшую школу Минагахара, что находилась дальше по главной 134-й магистрали. «Понятно. Ну, чего хочешь от меня, Сакута кун Я довольно занята». «Мне от вас...» «Это не мне от вас кое-что нужно». Он почувствовал, как Май смотрит на него из-за спины матери». Она казалась взволнованной, ведь это уже несколько раз пыталась, но все-таки медленно кивнула. Мэй, вероятнее всего, думала, что такое может случиться, поэтому привела с собой Сакуту, на всякий случай, используя свидание как предлог. Ну и тогда кому? Ему показалось, что это был довольно странный вопрос. Это Майсан? Вы же знаете ее, да? Именно за сообщением Май ее мать сюда и пришла. Даже если сейчас она не могла видеть Май, в реальности это не должно ничего изменить. Мать Май медленно оценила его. Не могу повторить, кто меня позвал сюда? Это была Мэй Сан. Точно Май? Да. Кто такая Май. От шока глаза Майи широко распахнулись. Он мог видеть ее глаза, дрожащие от ярости. Это было естественно, ведь ее мать только что спросила, кто она такая. Мой сан ваша дочь», — на эмоциях ответил Сакута. Они могли быть оторваны друг от друга, но реакция ее матери была слишком жестокой. «У меня нет дочери по имени Майи, так что хватит шутить!» «Шутить?» «Да кто из нас шутит?» В отличие от Сакуты, полного ярости ее мать была хладнокровна. «Да что случилось? Это потому, что ты хочешь работать в моем агентстве, я правильно понимаю?» П «Почему я должна этого хотеть? Что за...» Вы в своем уме?» Сакута замолчал после того, как посмотрел снова в ее глаза. Он заметил, что она посмотрела на него с жалостью. Его предыдущий вопрос был искренним. Он не знал, что делать... А мать забыла попросту Май, вот почему она сказала те слова. В глазах ее матери не было ни намека на обман. верно сообщение! Его отправила ведь Май! Что в нем говорилось? Прочтите!» «Если я покажу, закончу с этими непонятными фарсами!» Мать Май достала из ручной сумочки свой смартфон и повернула экраном к сакуте «Чего?» Текст сообщения был тот же, какой Май показала ему раньше. «25 мая, воскресенье. Приходи на пляж Терегахама в 5 вечера». Май было написано в поле отправителя. В этом не было ничего странного. Но по какой-то причине... Отправитель не определился. Видишь? Я старалась изо всех сил, чтобы доставить это в свое расписание, но... Меня вот так вот встретили. Правда, я не могу понять... Почему ей из-за такой глупости вообще его поправила? Сакута был тем, кто хотел спросить. Май было черным по белому написано, но ее мать не могла прочесть. Из их разговора можно понять, что по крайней мере три дня назад, когда сообщение было отправлено, она знала, что отправителем была ее дочь. Вот почему она освободила время в своем плотном графике. Но в какой-то момент, когда этот день наступил, она забыла попросту о ней. Это не просто не могла ее видеть и слышать, Май стёрлась из ее жизни. Он не мог в это поверить, но по поведению её матери нельзя было сделать иных выводов. Какая-то нелепость. Ну да ладно. Забавный коммерческий ход, скажу я тебе так, Сакута, но слишком глупо. Учти лучше общество знания. и пытайся еще раз. Мать моя развернулась на каблуках и пошла в обратном направлении. Ты ее мать! Она не обернулась и даже не остановилась. Как ты так вообще можешь ее забыть? Сакута, хватит. Моя, почему? Хватит, пожалуйста. Мы не договорили. Сакуто вкладывал все свои чувства, кричая вслед. Пожалуйста, сакута прекрати уже. Ее почти плачущий голос поразил все его тело. Он заметил, что только делал Май хуже, поэтому замолчал. «Прости, мне ужасно жаль». «Нет, все в порядке». «Что за черт вообще случился с Май? Майей?» Сакута подумал, что в тот момент, когда она стала невидимой и неслышимой... Впрочем, Май тоже это, скорее всего, пришло в голову. Придя сюда, они столкнулись наконец-то с реальностью и поняли, что сильно заблуждались... Сакута и Мэй не знали ничего. Ее нельзя ни увидеть, ни услышать, и даже ее существование полностью исчезало из памяти ее матери. Чем больше об этом думал Сакута, тем беспокойнее ему становилось. Сакута? В глазах у глазах Мэй была тревога, и, видя это, Сакута понял, что Мэй волнуется о том же, и не только у матери. Она может исчезнуть просто из всех воспоминаний. Другие люди попросту могут о ней забыть. Он не знал, когда подобное произойдет, но это может случиться в любой момент. Или не может. Она действительно исчезла из воспоминаний людей. Это много времени бы не заняло, чтобы проверить. Спасибо большое за поддержку, особенно негоднику. Сказать спасибо и отблагодарить можно на моем бусте. Или в группе ВКонтакте. vk.com отцеру нижнее подчеркивание О.